«Это правильно!» «Это верно!» «Что ж, это ничего!» — говорили мужики, вполне понимая, в чем дело, и одобряя Нехлюдова. «Ну и голова!» — повторял широкий старик с завитками. «Жоржа! А что вздумал?» «Ну, а как же, если я пожелаю взять земли?» — сказал, улыбаясь приказчик. «Коли свободный есть участок. Берите и работайте», — сказал Нехлюдов. «Тебе зачем? Ты так сыт!» — сказал старик смеющимися глазами. «На этом кончилось совещание».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 предлагаемые условия и пришли к них Людову объявить решение всего общества. На согласие это имело влияние высказанное одной старушкой и принятое стариками,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 объяснение это подтверждалось теми большими денежными милостанными которые раздавал них людов во время своего пребывания в панове «Денежные же милостыни, которые раздавал здесь Нехлюдов, были вызваны тем, что он здесь в первый раз узнал ту степень бедности и суровости жизни, до которой дошли крестьяне, и пораженные этой бедностью, хотя и знал, что это неразумно, не мог не давать тех денег, которых у него теперь собралось в особенности много» так как он получил их и за проданный еще в прошлом году лес в Кузьминском и еще задатки за продажу инвентаря. Как только узнали, что барин просящим дает деньги, толпы народа, преимущественно баб, стали ходить к нему изо всей округи, выпрашивая помощи.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 карточку, представлявшую группу Софью Ивановну, Марию Ивановну, его самого студентам и Катюшу, чистую, свежую, радостную и жизнерадостную. Из всех вещей, бывших в доме, людов взял только письма и это изображение. Остальное все он оставил мельнику, купившему за десятую часть цены по ходатайству улыбающегося приказчика на своз дом и всю мебель Панова. Вспоминая теперь свое чувство сожаления к потере собственности, которое он испытал в Кузьминском, Нихлюдов удивлялся на то, как мог он испытать это чувство. Теперь он испытывал неперестающую радость освобождения и чувство новизны, подобное тому, которое должен испытывать путешественник, открывая новые земли.